Глава 14. Маленький герой. Время в аудитории словно на краткий миг остановилось, а затем события снова понеслись скач, как бешеная лошадь, выпившая энергетик и несколько литров кофе. Саламандра уже изготовилась запустить в Мецце ядовитую субстанцию, но я издал мелодичный свист, который отнюдь не являлся заменой траурному маршу. Свист был командой. И крыс услышал ее. Он отчаянно заверещал и бросился на саламандру, возомнив себя мангустом. В своей комнате я натаскивал Эдуарда на тапочки, поэтому у меня не было уверенности в том, что крыс накинется именно на саламандру. Но он сделал правильный выбор вцепился острыми желтыми зубками в ее переднюю лапу, из-за чего та, защищаясь, плюнула ядом в него, а не в мецу. Эдуард тоненько заверещал от боли и отпрыгнул от саламандры. И тут в дело вступил профессор Блинов. Он скочил с кресла и со всей силы опустил подошву правого ботинка на череп саламандры. Благо его веса хватило, Дабы череп твари хрустнул, и она стала извиваться в предсмертных конвульсиях. Я же слетел со стула и подскочил к Эдуарду. К сожалению, тот уже отправился в Альхаллу. Яд Саламандра очень быстро вывел из строя его внутренние органы. «Сука — Сука! — простонал я себе под нос, чувствуя неожиданную горечь, сковавшую сердце. «Не думал, что так сильно привяжусь к крысе». «Это не моя!» — неожиданно заорал пришедший в себя Громов. «Это не моя саламандра!» «У моей саламандры не было ядовитых желез. Их удалили?» «Это могут подтвердить преподаватели», — продолжил вопить трясущийся барон, хлопая перепуганными глазами. «Кто-то заменил мою саламандру на похожую. кто то я сегодня утром подумал, что у нее пятна вроде бы немного изменились». «Вы не очень хороший хозяин, студент Громов!» – пробурчал Блинов, грузно опустившись на одно колено возле раздавленной твари. «Раз не сумели сразу понять, что у вас в клетке не ваши, Саламандра!» Барон проигнорировал слова преподавателя, он вперил в бледную маркизу до крайности взволнованный взгляд и горячо протараторил. «Уверяю вас, ударами я не имею никакого отношения к этой трагедии!» Кто-то хотел подставить меня. Какой-то человек, затаивший на меня злобу. Вдруг парень осекся, словно в его голове сошелся дебет с кредитом, а затем он резко перевел на меня загоревшийся злобой взор и прошипел. «Ты! Ты это сделал! Хотел отомстить, ничтожный бастард! О, кажется, я недооценил твою звериную хитрость!» Но ты просчитался, уродец! Я докажу, что Саламандра не моя, а тебя рано или поздно отчислят поганец!» «Прекратите оскорблять Полянского!» — воскликнула Мецца, топнув ножкой. «Ежели бы не его крыса, то меня бы! Меня!» «Господа студенты, попрошу всех успокоиться!» — внушительно сказал профессор Блинов и принял вертикальное положение. «Все присядьте на свои места и извольте помолчать, а вы...» Тут он посмотрел на галерку, где таращили глаза простолюдины, охреневшие от произошедшего. «Да, вот вы, молодой человек с загорелой кожей, сбегайте в деканат и пригласите сюда декана. Пусть он разбирается в том, что здесь тряслось». «Васька, а загорелый у нас был только он, скочил со стула и выметнулся из аудитории». А я вернулся на свое место, оставив Эдуарда на полу. Во избежание контакта с ядом его нельзя было трогать голыми руками. Громов же все порывался что-то сказать, но каждый раз его останавливал тяжелый взгляд Блинова. Парень явно хотел оправдаться и повесить всех собак на меня. И у него, в общем-то, имелись основания думать, что именно я подменил Саламандру. Его мысли для меня были точно открытой книгой. Он явно считал, что я понял, кто стоит за попыткой подставить меня. И я, по его мнению, решил отомстить за эту подставу. Логично. Потому-то он время от времени прожигал меня лютым взглядом, в котором таилось обещание расправиться со мной самым жестоким образом. Посадить на кол, четвертовать, сварить в котле с кипящим маслом. А вот когда Громов поглядывал на Мецу, то выражение его глаз кардинально менялось. Он смотрел на нее заискивающе и напоминал побитую собаку. Маркиза же совсем не смотрела на барона. Она усиленно хмурила прекрасный лобик, отчетливо понимая, что Громов виноват лишь в том, что не смог отличить свою саламандру от той, которую ему подкинули. Подкинули же ее, скорее всего, люди Ройтбургов. Кто знает, сколько их вообще орудует в Академии. А вот почерк у них, или него, один, пока, по крайней мере. Снова животное, снова закладка и снова Маркизу спасаю я. Ну, не совсем я, но все же крыс геройски набросился на Саламандру именно с моей подачи. Для медца это повод задуматься. Она в этот миг с подозрением глянула на меня. Да, точно задумалась. Кажется, девчонке пришла в голову мысль, что все эти нападения могут быть дьявольски хитрым планом по втиранию в доверие. Уж больно часто я становлюсь героем на белом коне. Однако, если историю с медведем можно отнести к умеренно рискованной части этого плана, то вот нападение Саламандры. Тут все было на тоненького, слишком много переменных. А вдруг Мецо не заметила бы вовремя крыса? И что тогда? Писец? Нет, девчонка должна понять, что я спасаю ее случайно. Не совсем случайно, но все же случайно. Как бы нелепо это ни не звучало. Между тем, в аудиторию вернулся взмыленный Васька и с ним притопал встревоженный дикан. «Господин дикан, я сейчас вам все подробно расскажу. Не покривлю душой». Сразу же прострекотал Громов, вознамерившись вывалить на главу факультета дымящиеся ворох подробностей и заодно обвинить меня во всех грехах. «Помолчите, сударь!» Холодно глянул на барона декан, подошел к Балинову и что-то шепнул ему на ухо. Тот кивнул. И тогда глава факультета громко объявил. «Господа студенты, свободны все, кроме непосредственных участников происшествия. И я попрошу вас не шуметь в коридоре. До конца занятий целый четверть часа. Поэтому другие студенты еще учатся. Не мешайте им. После слов декана практически весь народ покинул аудиторию. Остались лишь я, барон Громов, маркиза Мецо, профессор Блинов и, собственно, сам декан. Последний уселся за первую парту и произнес. Итак, господа и дамы. Что тут у вас произошло? Я буду вас спрашивать, а вы отвечайте по одному и не перебивайте друг друга, даже если вам этого очень хочется. Строго закончил мужчина, хмуро глянув на раскрасневшегося Громова. Он был похож на вулкан, который вот-вот рванет. И начну я, конечно же, с профессора Блинова. Препод благодарно кивнул, покашлял в кулак, и довольно подробно описал произошедший инцидент. Декан внимательно выслушал его, разрезав лоб глубокими морщинами, а затем передал слово «Метсо». Талиш кое-что добавила в рассказ Блинова. А вот когда очередь дошла до Громова, тот себя не стал сдерживать. В целом-то с описанием инцидента он не спорил. «Нет, изо рта барона все больше полетели обвинения в мою сторону», «Мол, это я все подстроил, мстя за то, что...» И вот тут Громов язычок-то прикусил, осознав, что в гневе может наговорить лишнего. «Так за что студент Полянский может вам мстить, сударь?» «Вы уж договариваете?» — произнес декан, вопросительно глядя на замолчавшего барона. «Ну?» «У нас с ним сложные взаимоотношения», – замечал дворянин, заметив что-то крайне важное за окном. «И это все, что вы можете сказать?» – выгнул кустистые брови глава факультета и бессознательно, по привычке, расчесал растопыренную пятерней бороду. «Вы считаете, что простолюдин Полянский может мстить вам, барону, лишь из-за того, что у вас, как вы сказали, «Сложные взаимоотношения? Любопытно!» «И что же в них сложного?» Парень в конец смешался. Его уши заолели, а глаза метнули на меня убийственный взгляд, словно это я был виноват в том, что он уютно присел в лужу и даже не знает, что прохрюкать из нее. Декан же отчетливо хмыкнул и бросил мне. «А вы что скажете, студент Полянский?» Раз уж барон замолчал, то мы все с удовольствием послушаем вас. Я на пару секунд задумался, топить барона или нет. Если не топить, то, возможно, у меня появится крохотный шанс наладить с ним отношения. А ежели я буду топить его, то он может обозлиться еще больше. Хотя куда уж больше. Да и шанс слишком крохотный, дабы за него хвататься. Так что я решил временно... Примерить на себя роль ябеды-корябеды. Однако во всеуслышании топить Громова — это через чур. «Господин дикан, позвольте мне переговорить с вами с глазу на глаз», — попросил я главу факультета и заметил, как барон сжал кулаки в бессильной злобе. «Были бы мы наедине, он бы точно бросился на меня, желая расцарапать мое лицо. А так ему пришлось прирасти худой жопой к стулу». «Что ж, давайте выйдем в коридор, пока там никого нет», проговорил декан, поднимаясь из-за парты. Я встал на ноги, открыл перед деканом дверь и следом за ним вышел в коридор. Огляделся и, убедившись, что вокруг никого нет, стал рассказывать главе факультета о том, как познакомился с бароном Громовым. «Я упомянул об инциденте перед старым экзаменом И о том, что барон звал меня под свое крыло, но я отказался, вызвав его гнев. И о проигранном пари я тоже не постеснялся рассказать. Но вот о подставе с наркотиками не обмолвился ни словом, ни полсловом. Опасно! Декан сразу стал бы разнюхивать, как в академию попала пахучка. И его разнюхивание могло привести к Жану, а от того ко мне, любимому. «Нет, нахрен!» «Тем более весь мой рассказ и так заставил главу факультета понятливо проронить. Теперь мне ясно, почему Громов посчитал, что именно ты подменил Саламандру. Но ведь это был не ты, не я, сударь, не я!» Истово выдохнул я и чуть не перекрестился для убедительности. «Хорошо, что не ты!» Кивнул мужчина и вдруг остро глянул на меня, словно хотел влезть в мою черепную коробку, И перетряхнуть там все мои грязные и не очень мысли. А вот ответь-ка мне на такой вопрос, студент Полянский, как же так выходит, что именно ты оба раза защитил маркизу Мэтсо? Ведь если мне не изменяет память, то ты и в зверинце проявил себя молодцом, отогнал мысли образом медведя от лишившейся чувств маркизы. Да, память вам не изменяет. Но я и сам не знаю, как так вышло, что именно мне выпала честь оба раза спасти маркизу. Максимально честно выдал я и пожал плечами. Случайность? Стечение обстоятельств. Я же покойного Эдуарда лишь из чистого любопытства обучил команде ФАС. «Кого? Прости!» — не понял мужчина, возвышаясь надо мной, точно медведь над Аленушкой. «Караиса моего! Прими, Господи, его душу грешную!» «А ты любопытный студент Полянский», — заметил декан, внимательно разглядывая меня, точно впервые увидел. «Можешь далеко пойти, ежели раньше тебя не затюкают однокашники-дворяне. К сожалению, я ничего не могу поделать с Громовым. Твои слова не оснований для наказания и уж тем более отчисления барона. Придется тебе самому выкручиваться. Однако кое-что я все-таки сделаю. Иди за мной». Глава факультета решительно вошел в аудиторию, а я ужом проскользнул следом за ним. И уже тут декан хмуро посмотрел на бледную меццу, спокойного, блиного и нервно ерзающего Громова, который отводил взгляд. Что ж, разговор со студентом Полянским пролил свет на его сложные взаимоотношения с бароном Громовым, отчеканил глава факультета, глядя на моего сжавшегося врага. «Я вынужден всем напомнить, что Академия не место для склок. Академия — храм знаний. Господа студенты, я советую всем вам учиться, а не заниматься чем-то другим, ведь это что-то другое часто приводит к отчислению». «Золотые слова, сударь!» — поддакнул профессор Блинов. «Ага!» — промычал Громов и робко улыбнулся. Кажется, он посчитал, что самое плохое уже позади. «Что же касается инцидента с Саламандрой, то я со всей серьезностью поведаю о нем самому ректору, а уж он разберется, и ежели надо будет, то проведет расследование», – заверил всех нас декан. «А теперь, господа студенты, можете быть свободны». «Постойте», – внезапно сказал нам Блинов, – «В свете недавних событий, я обязан дать студенту Полянскому балл за то, что он великолепно натренировал свое животное, которое, к несчастью, погибло». «Ну, хоть балл, а не поебал!» «А Эдуарду могли бы и орден дать посмертно». «А вот барону Громову, — продолжил преподаватель, — я вынужден записать в табель минус один балл. Вы, студент Громов, проявили себя как нерадивый хозяин» не смогли отличить свою саламандру от другой. «Я заслужил, постараюсь исправиться», смиренно заявил парень, который, кажется, много чего обдумал, пока мы с деканом разговаривали в коридоре. «Вот теперь все точно свободны, господа студенты. А могу я взять Эдуарда, дабы похоронить его?» спросил я, кивнул на коченеющий крысиный тропик. «Да, конечно, сейчас я дам тебе коробочку. У меня как раз в аудитории есть одна», — с готовностью проговорил профессор Блинов и двинулся к шкафу, стоящему в углу комнаты. Декан и Громов не стали задерживаться в аудитории дольше необходимого и вышли в коридор, куда практически тут же высыпали студенты из соседних помещений, так как занятие закончилось. «А вот медсо осталось». Она со смешанными чувствами в прекрасных глазах наблюдала за тем, как я, обернув руку половой тряпкой, кладу труп крыса в коробку из подобови. обуви. А после этой процедуры мы с девушкой попрощались с Блиновым и вместе покинули помещение. «Где ты хочешь его похоронить?» – спросила дворянка, когда наш дуэт двинулся по коридору, заполненному шумными студентами. «В лесу, сударыня!» Коротко ответил я, вспоминая, есть ли у нас еще занятия. «Вроде бы нет, поскольку сегодня был один из имперских праздников, который требовал сокращенного учебного рабочего дня». «Я пойду с тобой», – заявила маркиза, решительно вскинув головку. «Право слова, не стоит ваша светлость. Вдруг и там на вас кто-нибудь нападет?» – с вымученной улыбкой произнес я. «Возможно, ты прав, и мне лучше остаться в башне», – нехотя сказала она, и следом пылка добавила. «Виктор, прими мою искреннюю благодарность, ты уже второй раз серьезно помогаешь мне, и я не хочу быть у тебя в долгу. Сегодня же разыщу барона Громова и прикажу ему оставить тебя в покое». «Не стоит, сударыня, думаю, он и сам понял, что зря досаждал мне». Охладил я пыл златовласой красавицы. «Но мне бы хотелось как-нибудь отблагодарить тебя!» Вербально надавила на меня девушка и нахмурила бровки. «Мол, давай колись, чего ты хочешь?» «Ваша светлость!» «Давайте сойдемся на том, что вы когда-нибудь в будущем окажете мне какую-нибудь крохотную услугу!» «Естественно, что эта услуга...» «Не будет никоим образом задевать вашу честь и нарушать закон», — вывернулся я. «Я согласна», — выдохнула маркиза, снизу вверх глядя на меня серьезными глазками. «Благодарю», — улыбнулся я и добавил. «До встречи, сударыня!» Та кивнула и потопала в коридор, который соединял главное здание с башней анималистов. А я покинул дворец через парадный вход, И в ярких лучах солнца двинулся в сторону леса. Никто не обращал на меня внимания. Студенты были заняты своими делами. Смеялись, разговаривали, повторяли домашние задания. А я с каждым шагом все больше понимал, что рано или поздно не смогу прийти на помощь Маркизе. То, что Саламандра не навредила Метцу, чистой воды случайность. В следующий раз ей так может и не повезти. И что же делать, если Маркиза и на сей раз упрется рогом и не покинет Академию? Хоть одно из покушений точно увенчается успехом. Возможно, мне стоит перейти из режима защитника в режим атакующего? Попробовать выйти на след орудующих в Академии людей Ройтбургов и разделаться с ними? Правда, что-то мне страшновато в открытую идти против них. Может, посоветоваться с Люпеном? Да, так и сделаю. Вот только придам земле тело Эдуарда.